откуда-то донеслась музыка. Свет на лестнице погас. Луиза вздрогнула. Второй раз я вхожу в квартиру, где лежит мертвый Хенрик. Его здесь нет, он покоится в могиле, и все-таки он здесь. Они вошли в прихожую закрыли дверь. Маленькая тесная квартирка, первоначально бывшая частью чердака. Чердачное окно, потолочные балки, скошенные стены, одна комната, крохотная кухня, совмещенный санузел. Из прихожей просматривалась вся квартира. Почта лежала на столе в кухне. Луиза пролистала ее. Несколько рекламных листков, счет за электричество и предложение нового телефонного абонемента. Аарон прошел в комнату. Луиза застала его стоящим посредине комнаты. Она увидела то, что увидел он. Голые стены, никаких безделушек, кровать, застланная красным покрывалом, письменный стол, компьютер и полка с книгами и папками, больше ничего. Здесь тайная обитель Хенрика. Никому из нас он не рассказывал об этой квартире. У Аарона он научился устраивать тайные убежища. Они молча обошли квартиру. Луиза отодвинула занавеску, закрывающую закуток гардеробную. Рубашки, брюки, куртка, корзина с нижним бельем, несколько пар туфель. Она взяла грубые башмаки поднесла их к свету. На резиновой подошве виднелись следы краснозема. Аарон сел за стол и выдвинул единственный ящик. Поставив башмаки на место, Луиза наклонилась над его плечом. На долю секунды испытала желание погладить его по голове. Ящик был пуст. Луиза присела на скамечку возле письменного стола. Бланка сказала неправду. арон с удивлением посмотрел на нее. Когда я спросила, не бывал ли здесь кто-нибудь, она ответила слишком быстро. «Что-то тут не так. Зачем бы ей врать?» Прежде ты говорил, что с уважением относишься к моей интуиции. Прежде я говорил много такого, чего бы не сказал сейчас. Я включу компьютер. Нет, подожди. Ты представляешь себе Хенрика в этой квартире?» арон развернул кресло и поглядел. «Вокруг. Вообще-то нет. Но я едва знал его. На этот вопрос лучше ответить тебе, а не мне. Он, несомненно, здесь жил. Пять лет держал тайную квартиру. Но я его здесь не представляю. — То есть ты хочешь сказать, что здесь жил другой Хенрик? Луиза кивнула. Аарон всегда с легкостью угадывал ее мысли. Когда-то, во времена их совместной жизни, они развлекались тем, что угадывали реакции друг друга. Пусть любовь и умерла, но игра, возможно, по-прежнему жива. Другой Хенрик, которого он хотел спрятать. — Но почему? По-моему, на этот вопрос ты мог бы ответить лучше меня. Аарон нетерпеливо поморщился. Я был пьяницей, который сбегал от всего и всех, от ответственности за других и, в первую очередь, за самого себя. Не верю, что Хенрик мог быть таким же. Откуда подобная уверенность? Он твой сын. Ты бы ни за что не позволила ему быть в такой степени похожим на меня. Почему ты уверен, что прав? Я всю жизнь был уверен только в одном — что неуверенности, сомнения — неизменные спутники моей жизни. Аарон проверил подключение к сети и открыл крышку ноутбука. Он соединил кончики пальцев обеих рук, словно на нем были резиновые перчатки, и он вот-вот начнет операцию. Посмотрел на Луизу. У меня есть письмо от Хенрика, которое я тебе не показывал. Он точно доверился мне, уверенный, что я больше ни с кем не поделюсь. Быть может, я ошибаюсь. Но то, что он мне поведал, было настолько важным, что я не захотел делиться этим ни с кем, даже с тобой. Ты никогда не желал ничем со мной делиться. Он пришел в раздражение. Я расскажу. Письмо было одним из последних, полученных Арном перед тем, как он порвал с единицами и нулями в твердой решимости оставить архивы в прошлом. Он только что съездил в Нью-Йорк, где получил тот самый огромный чек — вольную на всю оставшуюся жизнь, и вернулся в нью фаундленд чтобы собрать свои вещи, большинство из которых сжег. Для него сжечь старый диван или кровать означало то же самое, что сжечь мосты. И тут пришло письмо от Хенрика с парижским почтовым штемпелем. Один из друзей Хенрика — молодой боснийский виланчелист, Ни слова о том, как они познакомились, и без уточнения мужчина это, или женщина, выиграл конкурс для молодых исполнителей, и ему предстояло играть с одним из самых больших оркестров Парижа. На какой-то из ранних репетиций Хенрику разрешили сесть среди оркестрантов, позади струнных инструментов впереди духовых. Впечатление было ошеломляющим. Громовое звучание пронзило его великой болью.